39. Солнце уже поднялось к полудню, и теперь, наконец-то, меня ведут к лидеру воинов. Часы ожидания позади, холодные и долгие. Ранним утром я стоял у края лагеря, смотрел за барьер. Звуки долетали до меня издалека, будто с самого края земли. Восходящее солнце заливало равнину, Лучи текли, огонь превращался в золото, но я оставался в темноте. Здесь, внутри барьера, я словно в клетке. На тайном этаже волнуются за тебя. Бета разбудила меня ночью и рассказала свой сон. Сила видения еще опутывала ее сквозило в дыхании. Я долго думал об этих словах, забылся лишь перед рассветом, и сон был кратким, глухим и темным. Я не могу перестать думать об этом и сейчас, шагая через чужой лагерь. Волнуются за меня? Нет. Волнуются, что я не выполню задачу, и все грядущие задачи — да. Ведь я погас на их небе, не дотянуться, не увидеть. Беспокоятся обо мне? Нет. Я не человек для них. Я лишь багряный отблеск, скитающийся по чужому миру. Орудие их воли. Память накатывает, тяжелая, как свинец, Грозит пробудиться полностью, раздавить кости черепа, потопить меня в последней правде. Но темнота пылает, выше барьера, прочнее гор, не подпускает воспоминания. Я так хотел вспомнить, хочу этого и сейчас, но не время. Сейчас я должен быть неуязвим. Старик-переводчик откидывает полок высокого шатра, и я вхожу. Вождь здешних воинов, Эрай так его зовут, встает, приветствует меня. Свет дня падает с трех сторон, лучи перекрещиваются в центре жилища. Полотнянные своды высоко, трудно поверить, что мы в палатке. Над нами качаются ленты, дрожат отблески бубенцов, тихо звучит их песня. Магия течет кругами, снова и снова обегает шатер, простая и прочная, как земля, как небо. Рай указывает на низкую скамью. Покрывала на ней и стерлась и выцвела, но алый цвет ее различим, и виден тонкий узор, золотая нить. Я сажусь, рая опускается напротив, подает знак старику-переводчику, и тот приносит кубки. Я делаю глоток, это не вино, вода, но вода кристально чистая. В ее вкусе голос горного родника, шелест деревьев на склоне, ветер, поющий в расселинах. На этой пыльной равнине не найти такой воды. Ее привезли издалека. «Посланник чужой земли», — говорит рай, — «ты хочешь заключить союз? Расскажи о своем народе». Я ставлю кубок на резной стол, разделяющий нас, и начинаю рассказывать. рай смотрит на меня, слушает, не перебивая. Старик-переводчик сидит на полу. Краем глаза я вижу, как движутся его руки, помогают моей речи обрести смысл чужих слов». Жизнь моего народа, говорю я, неотделима от света звезд и от волшебства, пронизывающего наш мир. Когда-то мы были свободны, но враги, ненавидящие магию, приплыли, чтобы уничтожить нас и отобрать нашу землю. Они думали, что им удалось, но мы выжили, выстояли, спустя сотни лет мы отомстили и вернули себе свой мир. Рай смотрит мне в глаза, его лицо непроницаемо, как и прежде. Что он услышал в моих словах? Историю о давнем поражении? Весть о недавней победе? Он не знает, каков наш мир, не знает, что мы защищали. Не может прикоснуться к сияющему ветру, мчащемуся от звезды к звезде. «Тот, кто стремится уничтожить магию, — произносит и рай, — попирает священные основы и недостоин жить. В земле, из которой приплыли твои враги, все ли таковы? Я не должен был отпускать их, ни единого человека, ни единого корабля». Даже ради того, чтобы спасти Лаэнера, Тем более ради него, ведь он предал нас. Раскаяние и решимость сжигают меня, и я говорю. Я выясню это. Сделаю все, чтобы уничтожить их. Для этого я рожден. Для этого я живу. Ирай кивает, протягивает руку. Заключим союз. В его словах звучит волшебство, отголоски немой песни незримой силы. Защитим священные основы. Если придет угроза, разделим хлеб и воду, будем сражаться вместе. Я сжимаю его руку, искренность звенит в его прикосновении и его устремленность, словно эхо моей решимости. Я говорю, защитим свободу, магию и землю. Переводчик встает, смешивает воду, которую мы пили, погружает в эту воду пучок сушеных трав и обрызгивает шатер. Капли воды разлетаются по четырем сторонам, текут по моему лицу, по нашим рукам. Магия кружится в Торе. Союз заключен. Мы размыкаем рукопожатие, переводчик заново наполняет кубки. Вкус воды все тот же, прекрасный и чистый. Наши взгляды встречаются вновь, и мой союзник говорит. «Тебя вело пророчество о флейте». Слова тяжелые и краткие падают в тишину шатра. В них вопрос, на который нужно ответить. Я должен найти ее, забрать в наш мир, если смогу. Ты не можешь забрать ее, качнув головой, рай встает, жестом велит мне оставаться на месте. Я жду. Темнота пылает, раскаляется в груди. Эта флейта — залог нашей победы. Она всегда с нами в битве, не оставляет нас. Ее нельзя забрать. Но ты можешь увидеть ее. Он отходит в другой конец шатра, опускается на колени перед высоким сундуком. Протягивает руки, произносит слова. Они звучат, как стихи, скользящие по лезвию песни, но я не разбираю смысла. Переводчик слишком далеко от рая. Потом он откидывает крышку, достает длинный узкий короб, возвращается, ставит на стол передо мной, раскрывает. — Это залог победы моего народа, — говорит рай, — золотая флейта. Она лежит в темном ложе в оправе из старого дерева и узорчатой ткани. Отверстия и клапаны расположены непривычно, и я хочу узнать, как движется в ней ветер, как он блуждает, подхватывая звук. Рай смотрит на меня, пока я смотрю на флейту. Одна вспышка темноты, и я исчезну вместе с ней. Во второй миг заберу бету, в третий буду возле корабля. Через четыре мгновения я могу быть в городе со своим отрядом и с золотой флейтой. Но я не могу. Мы союзники». Я протягиваю руку, но не касаюсь, слушаю магию, текущую в сияющем теле флейты. Она зовет меня, жаждет, чтобы я вдохнул в нее жизнь и силу, заставил петь. Этот зов отражается в моем сердце, пылает. Я встаю. Ты показал мне флейту, я благодарен, мы заключили союз, теперь я должен вернуться к своим воинам. Рай кивает, вскидывает руку. «Победа и счастье твоему народу», — говорит он. Переводчик откидывает полок шатра, и я выхожу из полумрака в солнечный свет.